Глава 18. Волков выходит из палаты Розы и, падая настоящую в коридоре кушетку, застывает. В голове крутятся мысли, озарения приходят одно за другим. Рядом опускается Егор Мельников, протягивает бутылку воды. Волков кивает и от купорев делает глоток. «Ты чего здесь?» – спрашивает он мужчину, которого не видел уже полгода после неприятных событий. Обвиненный во всех возможных грехах, Мельников молча ушел из бизнеса. Накопление семьи позволили ему заниматься дочкой, возня с которой приносило ему огромное удовольствие. Десяток репетиторов и даже личный пони, Егор растил дочку, как самый прекрасный в мире цветок, вкладывая всего себя. Она – все, что осталось у мужчины. Потеряв доверие партнеров, оплеванный общественностью, измученной болезнью жены и смертью свекра, он закрылся от мира и Волков его не осуждал. Но сейчас Мельников рядом, что заставило отшельника вылезти из раковины. «Почему торнашов ничего не рассказал?» — с горечью спрашивает Артур. «Он знал, что я искренне любил Розу. Согласись, он на брак, я бы ее защитил!» Мельников берет бутылку и тоже делает глоток. Разумеется, мужчина понял, о чем спрашивает Волков. «Ты же знаешь, что свекор сын священника?» Уточняет он и кивает. У него были сильные перегибы. Он бил девочек, требовал от них покаяния. Диана рассказывала, когда была вменяема. Знаешь, мне кажется, торнашов был серьезно болен психически. Он и дочь свою сломал. А может, это наследственное, я не знаю. Но с того момента, как родилась Лина, все пошло наперекосяк. Диана свихнулась, она пытается очиститься пламенем от грехов. Несколько раз я вытаскивал дочь из огня. Так что, может, и к лучшему, что ты не женился на розе. Роза всегда была изгоем, тихо произносит волков. торнашов не признавал ее официально, но и от себя не отпускал, усмехается. Было от чего сойти с ума, но Роза крепка духом. Ты видел, что она столько сносила и насмешки прислуги и презрение богачей, лишь огрызалась и вела себя так, что Торнашова едва удар не хватил. Артур тихо смеется, но веселье нет и в помине. Он понимает намек Егора, вздыхает. Роза всегда возражала Тарнашову, но слушалась беспрекословно. Не понимаю, почему она так поступала. «Никто не поймет», — вздыхает Мельников. Кроме тех, кого вырастили в таких условиях, лишь после смерти свекра Роза обрела обрезанные крылья и улетела. «Это точно», — кривится Волков, проклиная себя за близорукость. «И не только от меня. Точнее, как оказалось, совсем не от меня». Долин, два года назад, когда Алекс на одном из приемов неожиданно для всех официально попросил руки Розы, случился скандал. Вовлечены оказались и Волков, и Дашко, и Лебедев. Оскорбленный до глубины души взволнованными словами юноши, торнашов обрушился гневной тирадой. Да, Алексу не следовало упоминать, что Роза незаконно рожденная. Это все равно, что помахать красной тряпкой перед носом быка. Отец Долин, а тогда еще живой, поклялся, что не простит слов партнера. Заявил, что сын женится на шлюхе только через его труп. Труп обнаружили спустя полгода, за которые здоровье Долина-старшего резко ухудшилось. Крупный мужчина неожиданно начал полнеть и задыхаться, и в итоге скончался. Почти сразу начались проблемы в корпорации. «Долин не простил унижения никому», — бормочет Волков. «Разработал чудовищный план, не пачкая рук, по очереди убирал с пути всех неугодных». Начиная с собственного отца, я был слеп, видел лишь то, что он делает с корпорацией. Даже отомстить ему планировал. Как смешно. Мне вот не до смеха, Артур. Тихо говорит Мельников. Он опасен, не знаю как, но он несколькими словами превращает Диану в чудовище. Она снова спалила наш дом, теперь дотла даже пони погиб. Не знаю, как сообщить Лине об этом. Нам повезло, что уехали в этот момент. Сочувствую, шепчет Артур и смотрит изумленно. Почему ты позволяешь жене сбегать из больницы? Есть же заведение, откуда ей не уйти. Почему ты позволял Розе вести себя как шлюхи? Недовольно кривится Мельников. и израненные птицы, которые погибнут без свободы. Но я не спорить с тобой пришел, а показать это. Он протягивает темный прямоугольник, карта памяти. В ответ на недоуменный взгляд объясняет. Роза просила передать. «После случившегося полгода назад я хотел лишь одного» чтобы нас с дочкой оставили в покое. Пусть считают кем угодно, лишь бы не трогали. Поэтому, когда сестра моей жены передала мне это перед отлетом в Японию, я не стал использовать. Можешь винить меня, мне все равно». Он поднимается и, не глядя, уходит, даже не фрозу. На встречу Егору движутся накачанные мужчины восточной внешности. Артура их строгие костюмы в заблуждение не вводят, Вот и охрана господина Аоки пожаловала. Волков дожидается, пока один из них поговорит с доктором и смотрит вслед другому. Тот на руках выносит Розу из палаты. Разумеется, с полицией уже договорились. Странно, что Роза решилась передать доказательства, а не заказать жестокие убийства своих обидчиков. Она опять оказалась лучше, чем Волков о ней думал. А Артур считал, что любил Розу, лишь теперь понял, что это не любовь, не с его стороны, увы. Артур поднимается и идет к выходу. Замечает странного парня в белом халате, вроде и знаком. Блондин озирается и, подрагивая, то и дело дергает за воротник. «Точно, он танцевал с Забавой в клубе!» Волков приближается и иронично уточняет. «Не знаешь, как пробраться к Забаве?» «Вы!» — вцепляется тот в руку Волкова. «Помогите!» «Хорошо, я проведу тебя к ней!» — кивает Артур. «Только сам заходить не буду!» «Забавы там нет!» — отмахивается парень, и у Волкова сердце пропускает удар. «Как нет?» «Она сбежала!» — подергивается блондин. «Я помог!» «Ты?» — надвигается на него Волков. «Что?» «Я не виноват!» — взвизгивает он и повисает на локте Волкова. «Послушайте, я хотел как лучше, помог избежать наказания! Она же вас разозлила! Так вот, ее увез Дэн, тот, что Лебедев!» но сейчас я вдруг подумал, что мне не понравились его слова. Понимаете, я стащил у медсестры шприц со стола и вколол полицейскому. Когда он заснул, забава сбежала, а этот Дэн тут же подъехал на крутом красном спорткаре и просил поторопиться, мол, полицейский может проснуться. Волков хватает парня за грудки и встряхивает. «Где она? Где этот Дэн?» «Я откуда знаю?» — хныкает блондин. «Дэн жил у Дианы». «Даже так?» — рычит Артур и наседает. «Вспоминай, что он говорил или куда ездил!» «Да не знаю я!» — вырывается парень. «Он больше молчал, а уж я пытался его разговорить, поверьте!» Волков тащит блондинок к своей машине. «Со мной поедешь!» «Куда?» «В полицию!» Надо посмотреть, что за подарок оставила Волкова ушедшая любовь. Роза просила не открывать подарок до отлета, но время не терпит. Жене нигде не видно, и пусть. Волков и сам прекрасно водит. Майк, как представился блондин, не замолкает всю дорогу до участка. Артур вызванивает адвоката, просит немедленно приехать. Петрович предупреждает, что время неподходящее. На корпорацию идет сильное давление, но Артур настаивает. Надо спасти забаву. Зачем она села в тот спорткар? Неужели не вспомнила, что Долин приезжал на таком? Что с ней сейчас делает Алекс и его приспешник? Волков старается не думать. От одного лишь предположения бешено колотится сердце, и перед глазами встает красный туман. Артур сжимает руль служебного автомобиля, так что пелеют костяшки пальцев. Он не допустит этого второй раз, собственноручно сломает тонкую шею Долина. В полицейском участке, сунув флешку полицейскому, Волков мечется зверем. Поднимает такой шум, что через несколько минут уже полгорода ищет красный спорткар благоподобных машин немного, и следы Лебедева быстро находятся. Не скупясь, Волков нанимает вертолет, группу оперативников и вылетают на место. Сердце щемит перед глазами, то и дело встает безмятежное лицо Забавы. Настоящий, свободный, танцующий в клубе. Когда он увидел девушку в свете софитов, между ними не стояла ни месть, ни мерзкие тайны, ни умершие чувства. Сейчас Волков отчетливо понимает, что в тот момент он был покорен за миг и навсегда. И сейчас, если хоть кто-то дотронется до его женщины, он с этого смертника по сантиметру снимет кожу. Майк, позеленев лицом, пытается сдерживаться, но над блондином вовсю подтрунивают оперативники. Волков смотрит на парня, еще один друг забавы. Одна оказалась сумасшедшей пироманкой, которая едва не спалила собственное дитя. Второй предатель, который, возможно, сейчас... Артур выдыхает и закрывает на миг глаза пытаясь сдержать стремление выскочить из вертолета и, опустившись на парашюте, нестись спасать забаву, быстрее точно не будет, и это убивает. Немного восстановив дыхание, Артур смотрит на Майка. Миша, гей, друг из института, который приютил дошко на первое время. Что он скрывает? Такой ли он друг? Как и первые двое. Или все же не имеет скелета в шкафу. Еще в участке Волков попросил пробить парня по всем возможным каналам, и уже через несколько минут знал о нем то, что удалось узнать. Танцор Повеса Альфонс. Не нравится он Волкову. Даже в плюс не поставить то, что он рассказал об опасности. Ведь это он сам ее допустил. Да, скорее всего, укол полицейскому, который лишил стража правопорядка сознания, сделал именно Лебедев. Ибо страдавшего сейчас проверяют на наркотик, но Майк тоже что-то ему вколол. Как блондин выразился, что лежало у медсестры. К тому же парень мог удержать забаву, но не сделал этого. Было за что его возненавидеть. Когда пошли на приземление, Волков уже едва сдерживается, чтобы не свернуть Майку шею, но лишь выхватывает автомат из рук соседа и пытается доказать, что прошел военную подготовку. готовится присоединиться к захвату, но Артура быстро скручивают. Я не лезу на вашу территорию, рычит ему на ухо оперативник, а вы не лезьте на мою. Будете лишь мешать и подвергнете девушку опасности. Ждите. Не сильно приближаясь. К самому домику, где обнаружен припаркованный спорткар, вертушка зависает в нескольких метрах над землей, и оперативники один за другим спускаются по канатам. Вертолет набирает высоту, и волков бессильно стонет, не в силах усидеть на месте. Бросается в кабину пилота. Опускайте, я тоже пойду. «Не положено!» Мужчина уже готов треснуть пилота и взять бойкотирование на себя, как раздается чудовищный взрыв. Медленно обернувшись, Волков приникает к иллюминатору. «Что это?» — беззвучно шепчет. «Кажется, что это не дом пылает, а его сердце горит и разрывается на миллиарды окровавленных кусочков. Артур оборачивается и кричит, что есть мочи. «Вниз!» Пилот послушно давит на рычаг управления. Земля надвигается на пассажиров вертолета.